Четвертое. Фиск есть грабеж, а собственность есть кража, за тем, что кража есть единственная форма законного приобретения. Государство имеет монополию на производство фальшивых денег. Профиль на монете и на кредитном знаке герб страны Есть то же самое, что оттиск пальцев на антропометрическом листке, расписка в преступлении. Только руки грабителей достаточно глубоки, чтобы удержать награбленное. Воры, бандиты и разбойники одни достойны быть родоначальниками правящих династий и предками владетельных домов.